Разовьюсь Смотри, какие сегодня красивые облака И так быстро двигаются Куда они плывут? Ты ведь уже знаешь, что облака — это водяной пар Крошечные капли воды, которые что? Ха, испарилась Эти крошечные капли такие легкие, что поднялись в небо А там, благодаря э, силе притяжения, собрались вместе и стали вдруг видимы Да Но они все равно очень легкие Ну, знаешь, вот легкие такие, как твое прям дыхание Поэтому любой ветерок двигает их, даже самый слабый А сегодня ветерок, смотри-ка, довольно крепкий Поэтому наши облачка бегут, как барашки по небу Туда, куда их гонит пастушок ветер Вот ты говоришь барашки, а мне кажется, что они слоники Вон то большой точно слоник А вон то маленькое похоже на кота Ну, вернее, на котенка Интересно, а почему облака похожи на животных? Да ты что, разве только на животных? Нет, друг мой, облако может быть любой формы А уж э, на что... Она похожа, эта форма Зависит уже от фантазии человека Который смотрит на это самое облако Вот ты говоришь, что это слон так? А если бы ты никогда не видел слона Ну вот, вот представь себе Ну вот никогда-никогда Ни на картинке, э, ни в зоопарке, куда мы с тобой ходили э, Ни в магазине игрушек Вот представь себе Тогда на что же похожее вот это облако Ну-ка На чайник Смотри, какой пузатый, а хобот носик чайника Да, действительно, Ха -ха, молодец, очень похоже Заметь, ты все равно видишь предметы, хорошо тебе знакомые Которые ты знаешь и можешь нарисовать Получается, ты просто смотришь на облако И узнаешь уже знакомые очертания, то есть образы